Глава тридцать первая Разумеется, я даже не заподозрила Хеллера в предательстве. Я ему доверяла и никакого воздействия на себя не ощущала. Разум мой был кристально чист и здрав. Королева блефовала. А вот Лайза возмутилась и кинулась защищать любимого, будто я могла клюнуть на происки врагов. «Что она несёт? Даша, не верь! Хелл на твоей стороне!» А уж как возмутился сам Катодемон. Словами не передать. Он разом превратился в готового к нападению крупного барса, но в дьявольском обличии. Шерсть дыбом, уши прижаты к голове, когти превратились в острые клинки, а хвост с чёрной пикой на конце угрожающе взметнулся вверх. Лизард тоже не дремал. В его руках появились искрящиеся чистой энергией плети. Ого, как он умеет. Ещё раз. Ты будешь действовать мирно и следовать договорам, бабуля, прорычал Хел. Гихарда на его ультиматум только расхохоталась. Никто не смеет мне диктовать, что делать, даже ты, котёнок, прорычала демоница, отсмеявшись. Зато я могу приказывать вашим слабым местам. Подчинитесь. Наверное, королева попыталась воздействовать на нас слайза и ментально, потому что последнее слово выкрикнула, развернувшись к поезду. Но я как-то инстинктивно выставила перед собой стяг, желая защитить поезд, и он, судя по всему, эту защиту выставил и колдовство королевы отзеркалил. Иначе с чего бы она пошатнулась и вконец озверела? Взять их всех, крикнула красноволосая красавица своим воинам и превратилась в огромное рогатое чудовище. Хеллер Бабуля оказался по плечу. Демоны королевы спешились с псов. Увеличились в размерах, и в их руках заалели огненные шары. Лизард атаковал первым. Его плети метнулись к войску королевы и мозгов по снарядам противника заставили их взорваться прямо в когтистых лапах. Правда, до Гихарды магия дракона не добралась, а основной угрозой была она. Ведь в её руках формировались не просто огненные шары, а настоящие потоки пламени. Она направила одну руку огнём на Хела, а вторую на Лизарда. Плохи наши дела, судя по всему. Боже, как страшно. Я дышать боялась. Почему Зард в дракона не обращается? В зверином обличии наверняка воевать легче. Невольно посмотрела на Хванга. Ящер вывалил огромный язык и дышал ещё тяжелее. А может, мне проще? Возможно, я чего-то не знаю, и Гихарда пагубно влияет на звериную форму не людей. Сжала кулаки и почувствовала, как ногти больно впиваются в кожу. Надо что-то делать. Надо улетать. Истерила Лайза и запускала в Королеву боевые артефакты, правда, видимого эффекта не наблюдалось. Вокруг демоницы пылало огнём, который пожирал всё, кроме наших мужчин, защищавших ящера. Они оставались в безопасности лишь благодаря щитам, которые выставил Катадемон. Но эта преграда слабая. Периодически снаряды врагов её преодолевали и достигали цели, оставляя на телах наших защитников раны. У меня сердце от каждого удара заходилось в диком страхе, что долго Хелл защиту не удержит. Все вокруг уже превратилось в адовое пекло. Надо было срочно что-то предпринимать, а мне в голову пришла только одна идея. Я открыла топку, рванула волосок, кинула и скомандовала в стяг. «Изменить положение состава таким образом, чтобы встать стеной перед местными жителями!» Уверенности, что поезд меня поймет, не было. Но он дернулся, взлетел. и принялся разворачиваться на 90 градусов, чтобы прикрыть Хванга, Зарда и Хеллера. И делал это так стремительно, что я еле успела поймать за руку Лайзу, которая чуть не выпала в открытую дверь. Через несколько секунд мы уже оказались внутри подковы, которую изобразили, изогнувшись вагоны, а внешнюю часть поезда по-прежнему атаковали огнем демоны. «Воду! Бить по ним водой!» — прокричала я в стяг. И тут же услышала шипение огня. Но это была далеко не победа. Сколько мы так продержимся? А через сколько к Королеве подтянется подкрепление? Какова вообще численность армии Гихарды? Он уж точно превышает наши силы. Мы можем, конечно, улететь, но как бросить бедного ящера? Я не могла себе такое представить, а уж в том, что Зард этого не сделает, вообще не сомневалась. Но у меня оставалась ещё призрачная надежда на спасение, и я, вытащив из кармана бутылёк со слезами Рисель, спрыгнула с поезда. "Даша, куда?" заголасила Лайза. "Вернись, Даша!" прорычал Лизард. "Я быстро" обещала на ходу открывая ёмкость нальё хуангу на язык слёзки эльфийки и будь что будет может он хоть на лапы сможет встать и улететь рядом с пастью в которой росли гигантские зубы оказаться было жутковато но ящер выглядел так плохо что сострадание легко пересиливало страх несчастная любовь что может быть хуже особенно если верить что от этого чувства не существует излечения я сунула хуангу в пасть путылочку вылила всё содержимое и резко выдернув руку спрятала её за спину Назад, Даша, назад, закричал Лизард. Они обходят поезд с флангов. Осторожно, сверху, крикнул Хел. Я хотела развернуться и мчаться в поезд, но ноги словно приросли к черной земле, потому что с Вангом происходило что-то странное. Сначала ящер за тихо распахнул глаза. Я бы даже сказала, не распахнул, а выпучил. Потом он задергался, пытаясь подняться, но ему мешали путы, и получилось только перевернуться на брюхо. Тогда он задрал морду и как давай кашлять. Боже, он подавился, что ли? И как ему помочь? На диафрагму же не надавишь, по спине похлопать тоже не вариант, он даже не заметит. Хелер и Лизард отбивали атаки демонов с воздуха, Лайза кидала артефакты в тех, кто обходил поезд. Я уже начала паниковать. Как вдруг Хванх выплюнул небольшое светящееся облачко, перестал кашлять и оглядел всё осмысленным взглядом. А потом огромное тело подёрнулось дымкой и хоба. Передо мной стоит красивый мужик в чешуйчатом трико. Путы с него, само собой, слетели, а в руках появились огненные плети. «Ой-ой, а он вообще на чьей стороне?» Я попятилась к поезду, таращась на расколдованного ящера, когда звуки боя прервал рёв Гехарды. «Хванг! Как? А-а-а!» И всё стихло, атаки демонов прекратились. «Не бойся!» Проскрежетал мне ящер и взлетел без всяких крыльев на крышу поезда. Видимо, давно не разговаривал, вот голос и слушался его плохо. «Ну, здравствуй, дорогая супруга!» Ничего не хочешь мне объяснить. А это он уже к Гихарде обратился. Хванг, милый, это не то, что ты подумал, раздались с той стороны поезда испуганные оправдания. Эх, не видно ничего. Лайза уже ломанулась к окнам, которые выходят на другую сторону. Зард с Хелером тоже взлетели на крышу, а я прибавила шагу, чтобы присоединиться к львице. Димоницы и ящер женаты? Э, этой информации нигде не было. Даже Зард этого не знал. Происходило что-то очень интересное, чего мне пропустить не хотелось. Забежала на второй этаж в игровую. Там панорамные окна с обеих сторон, и подскочила к Лясе. Что там, что? Ой, Даша, кажется, к Гихарде незаметно подкрался писец, про которого ты иногда говоришь. Не отрываясь от разворачивающейся внизу картины, пояснила она. А там Хванк держал демоницу за шею и что-то неласково рассказывал. Я открыла окно. Не слышно же ничего. Ложь не прощаю. «На этом твое управление окончено. Ты, мальчик, подойди». Ящер глянул на крышу, и с нее тут же спрыгнул Хеллер. «Как законный и равноправный правитель мира демонов мрака, передаю тебе власть от своего имени и от имени своей супруги, королевы Гехарды. Право говорить за нее мною получено при нарушении моей женой ритуала обмена частицами душ и клятва преступлений». С неба шарахнула молния, и свита Гехарды рухнула на колени перед Хеллером. «Поздравляю!» — похлопала я Лайзу по плечу. «Подданные у тебя будут, конечно, не очень милые, но зато станешь королевой при любимом короле». «Спасибо. Открой окно пошире, я к Хеллеру». Я открыла, и будущая королева в него тут же сиганула, чтобы встать рука об руку со своей парой. «Такие милые. Очень рада за них». А Хванг тем временем опять посмотрел на крышу поезда и обратился уже к Лизарду. «Чувствую в тебе кровь Дартахарга. Он в порядке?» «Да, это мой дед. Он правит миром драконов». «Хорошо», — Хванг кивнул. Передай моему брату, что я не хочу предавать свою жену Гехарду суду древних, поэтому забираю ее в Аонхвалку. Нет, только не туда, перепугалась демоница. Передам, пообещал Зарт. Я же вообще ничего не поняла. Надеюсь, он мне потом все объяснит. А Хванг прижал к себе непокорную жену и просто растворился в воздухе. М-да. Жаль, конечно, что восторга от нее получить не удалось, но хорошо, что спасли ящера. А Хел с Лайзой стали правителями. Я закрыла окно и пошла в тамбур, чтобы развернуть пост. Состав, послушный моему приказу, поднялся из тела в круг, приземлился, вытянувшись в линеечку. Я подошла к своим, которые что-то бурно обсуждали, и они тут же переключились на меня. "Наш, останетесь погостить?" Лайза. "Дала бы мне пару советов по улучшению мира?" Хеллер. "Говорю же, мы не можем, у нас куча дел. Надо найти новую хозяйку или лететь в мир драконов", протестовал Зарт. "О чём он? Какую хозяйку, если Гихарда теперь не знаю, к те?" Как я получу пост? У нас же ничего не вышло. Напомнила Дракону и с удивлением отметила, что почти не грущу по этому поводу. Лизард ведь останется со мной. Почему не вышло? Я забрал у Гихарда восторг. Она его испытала в самом начале встречи. Как, выдохнула я. Лизард поднял руку и показал мне то самое кольцо, которое я когда-то жаждала поцеловать. Это фамильная мерило для сбора отборного восторга. Так что всё у нас есть. Осталось уладить маленькую деталь. Дракон снял свой массивный перстень и надел мне на палец. Тёплый ободок тотчас изменил размер под меня. Вот и всё. Теперь ты полноправная владелица восторга королевы демонов мрака. Бывшей королевы, пробурчала Лайза. И дракона владелица тоже, хмыкнул Хэл. Я была оглушена происходящим и немного туго соображала, но всё же элементарные решения принимать могла. Поэтому поздравила новых правителей, сообщила, что мы с Лизардом срочно возвращаемся на землю. пообещала в скором времени приехать погостить надолго, попрощалась и потащила дракона в вокон. Мне хотелось задать ему множество вопросов.